Глава двадцать первая Мэйсон стоял на пороге, приглашая Роду Монтейн пройти в кабинет. По лицу женщины было видно, в каком напряжении она жила последние дни. Однако щеки уже горели румянцем, а глаза сверкали огнем. Подойдя к столу, она остановилась, и на ее глазах вдруг вспыхнули слезы. «Я вспомнила свой прошлый визит», — объяснила она. «И все то, что произошло потом». «Если бы не вы, мистер мейсон меня бы осудили за убийство». мейсон жестом пригласил ее сесть, и когда она опустилась в черное кожаное кресло, тоже сел на свой стул. «Я не нахожу слов», — продолжала Рода, — «чтобы выразить вам свою благодарность. И мне так стыдно за себя. Насколько было бы легче, если бы я с самого начала следовала вашим указаниям. Ведь я же понимала, что попала в сложную ситуацию». «Вы сумели бы вызволить меня с меньшей затратой сил и энергии, если бы у меня хватило здравого смысла с самого начала довериться вам и рассказать всю правду». «Понимаете, окружной прокурор все время твердил, что кто-то стоял в подъезде, когда убивали Мокси. Вот я и уцепилась за эту мысль. Мне казалось, что самое удобное в моем положении – это утверждать, что именно я и звонила в этот момент в дверь» мейсон открыл ящик стола вынул оттуда чек и протянул молодой женщине она с удивлением посмотрела на него что это значит мистер мейсон это значит что филипп монтейн намерен хотя бы отчасти загладить свою вину юридически это называется разделом имущества между карлом и родой монтен на самом же деле это возмещение которое должен выплатить богатый человек за недостойное поведение. «Я не понимаю». «Этого и не требуется», — улыбнулся мейсон «Более того, Филипп Монтейн расплатился со мной, и я должен сказать, что он не поскупился. Так что все эти деньги, за небольшим исключением, принадлежат вам. Вы должны сделать лишь одну выплату». «Какую именно?» — поинтересовалась Рода. «Речь идет о мисс Пейндер, которая в свое время вышла замуж за Грегори. Он, как обычно, забрал у нее все сбережения и скрылся. Она приехала сюда, чтобы получить их обратно. Ей в этом взялся помочь ее брат. К нему у меня нет ни малейшей симпатии, но она достойна сочувствия. Чтобы укрепить вашу защиту, мне нужно было, чтобы они как можно быстрее скрылись из города. Так вот...» Я хочу, чтобы из этих денег вернули мисс Пейндер причитающуюся ей сумму. Те деньги, которые в свое время у нее выманил Грегори. Эта сумма была учтена при выписке чека. Но я все же не понимаю, почему отец Карла должен был выписать мне чек на такую огромную сумму. Я думаю, вы все поймете, если прочтете стенограмму моей беседы с вашим мужем. Адвокат нажал кнопку звонка. Делла-стрит тут же появилась в дверях кабинета, на мгновение замерла, при виде Роды, а потом шагнула вперед и протянула руку для пожатия. «Примите мои поздравления, миссис Монтейн», – поздоровалась Делла. «Меня не с чем поздравлять», – улыбнулась Рода. «Вся заслуга принадлежит мистеру Мейсону». «Его я тоже поздравляю», – улыбнулась Делла. «Спасибо, Делла». «Окружной прокурор закрыл дело?» – спросила секретарша пришлось закрыть усмехнулся мейсон ты перепечатала стенограмму да я хочу чтобы миссис монтен прочитала ее после этого ты можешь ее уничтожить но стенографическую запись сохрани всякое может случиться одну минуточку сказала делла и вышла в приемную вскоре она вернулась с несколькими листами машинописного текста первую часть вы можете пропустить сказал мейсон передавая стенограмму роде сосредоточьтесь на второй половине и вы все поймете рода нахмурившись стала читать стенограмму ее взгляд торопливо бегал по тексту а лицо все больше и больше хмурилось шеф а эта история с дверным звонком прошептала делло на ухо адвокату в какой степени она была законной а что безмятежно спросил он «Я все время боюсь, что в один прекрасный день ты зайдешь слишком далеко, и тебе не избежать крупных неприятностей». «Возможно», — рассмеялся мейсон «что мои методы несколько нетрадиционны. Но они всегда в рамках закона. При перекрестном допросе я имею право проводить любые эксперименты и построения, лишь бы добиться правды». «Это так, шеф», — сказала Делла. Но окружной прокурор, человек мстительный, если он когда-нибудь узнает, что ты был в доме на Норволк Авеню без разрешения владельца, то он Мейсон вынул из-за стола сложенный листок бумаги. Совсем забыл, Делла, улыбнулся он. Подшей это к делу Роды Монтейн. Делла прочла документ. Как видишь, заметил Мейсон. Это арендный лист на Колмонт Апартментс, Норволк Авеню 316 решил вложить деньги в недвижимость мне следовало об этом догадаться рассмеялась делла стрит рода монтейн вскочила с кресла и с негогодованиением бросила стенограмму на стол так вот каковы они эти монтейны воскликнула она что ж я окончательно излечилась я хотела стать женой и одновременно матерью для слабого мужчины Теперь я понимаю, что мне нужен был не столько спутник по жизни, сколько ребенок. А мужчина не может быть ребенком. У Карла не хватило силы воли бороться с опасностями. И вот что из этого получилось. Он решил свалить вину на меня. Какая низость! Выкрал у меня ключи и донес полиции. А отец всеми силами старался добиться для меня смертного приговора. Подлецы! «Слов не могу найти, чтобы выразить!» Ее взгляд упал на чек. «Я не возьму ни одного цента из этих денег! Я...» Она хотела разорвать чек пополам. «Успокойтесь!» Улыбнулся Мейсон, отбирая документ. «Пусть чек пока полежит у меня!» Грудь роды Монтейн высоко поднялась, ноздри раздулись, глаза блестели гневом. Она посмотрела на Деллу-стрит и спросила. «Простите!» «Я могу позвонить от вас?» «Разумеется, миссис Монтейн». «Будьте любезны, мисс Стрит», — улыбнулась молодая женщина. «Соедините меня с доктором Клодом Милсейпом». Конец книги. Читал Алексей Крутиков.